Глава 14. Всего лишь вещи. Антрас больше не стал упрямиться, и Вика ловко наложила аккуратную повязку, хоть место для нее было не самое удобное. Она осторожно зафиксировала узлы на груди мужчины, стараясь не отвлекаться на рельеф его торса. Он ведь просто пациент, самый обычный, красивый, словно древний бог, умеющий оборачиваться драконом, с заколдованной раной, полученной по ее вине и вдобавок заявляющий, что она его чародейская суженая. Да, он просто пациент. Вика почти до крови кусала губы, стараясь, чтобы руки не дрожали. Потому что это непрофессионально, чтобы у медика дрожали руки во время перевязки. Идем, ректор ждет. Вика как могла быстро навела порядок в палате, убрав лекарства, и вышла в коридор, чтобы избежать дальнейшей беседы наедине. Викины опасения оказались напрасными. Антрас расстроенный результатами обоих разговоров молча шел на полтора шага позади нее, не поднимая глаз, упрямо пересчитывая половицы под ногами. Только возле двери ректорского кабинета он догнал ее и встал рядом. Много там народу. Вика пыталась прислушаться, но из-за толстой створки не доносилось ни звука. Антрас чуть дернул бровью. Он один. Зачем тогда звал говорить о деле? Вике стало неуютно. Какие у нас с ним могут быть дела на троих?» «Что ты имеешь в виду?» Дракон разом насторожился. Ви, поняв, что сказала обидную глупость, болезненно нахмурилась. «Ничего забудь», — решила перевести тему. «Насколько он в курсе всего случившегося между тобой и его приемным отцом?» «Я думаю, в курсе». Антрас чуть повел плечами, осторожно, чтобы не тревожить свежую рану. А Лузар наверняка ему рассказал. Да и сам он не дурак. Магическое чутье у него исключительное. Нахмурился и посмотрел на Вику из-под лобья. «Тебе-то какая разница?» «Просто...» Вика пробормотала чуть слышно. Хотел посочувствовать. «Кому? Ему или мне?» Антрас со злостью усмехнулся. «Недолго продержалась моя тайна. Может, оно и к лучшему?» На душе у Вики кошки скребли. Она пыталась искать оправдание для своего нежелания сближаться с Андерсом. И не находила. Может, и к лучшему. Дракон без стука решительно распахнул дверь в ректорский кабинет. Гаргорон действительно был один. Он бросил на вошедших короткий взгляд. «Быстро управились. Остальные сейчас подойдут». Вика внутренне расслабилась. «Значит, будет кто-то еще. Значит, разговор пойдет не о личных проблемах семейства драконов. Это уже лучше. Антрас и Вика разошлись по разным углам кабинета. Девушка, разглядывая большую красочную карту мира, а дракон, изучая широкое окно. Ректорский кабинет располагался наверху самой высокой башни замка, всегда укрытой облаками. Потому за стеклом Антрас мог видеть лишь проплывающие мимо пухлые комки небесной ваты и серый морок тумана ты прячешься за своей облачной завесой, точно улитка в раковине». Дракон так внимательно вглядывался в танец облаков, словно пытался рассмотреть среди мутной пелены что-то очень важное, доступное лишь ему одному. «Ты говоришь, как отец». Гор бросил на него быстрый взгляд и снова сделал вид, что занят изучением лежащей на столе карты, уменьшенной копией той, что висела на стене. «А разве он не прав?» Старший дракон отвернулся от окна и посмотрел на сына. Гаргорон с показным безразличием пожал плечами. Ты знал его дольше меня, тебе виднее. Завидуешь. Мантрас невесело усмехнулся. Ректор поднял глаза от карты. Проговорил с плохо скрытой горечью. Я хотел бы, чтобы меня растили родители, а не борсуки в глухом лесу. Мои родители тоже умерли. Старший дракон взял пару стульев, стоявших возле стены, и поставил их к ректорскому столу. «Садись, Ви. Думаю, разговор будет долгим». И сам упустился на один из стульев. «У тебя был Алузар», — Гор проговорил это так тихо, что Вика едва раз слышала. Она присела рядом с Анторсом, переводя озабоченный взгляд с отца на сына и не смея произнести ни слова. «Что касается твоих упреков в трусости, Ректор невесело усмехнулся. «В Академии сейчас находится почти полсотни магов разных народов. Им всем негде прятаться, некуда больше идти, только ко мне. И я обязан их защитить. Любой ценой, даже если...» Губы младшего дракона дрогнули, но он быстро исправил этот невольный жест на кривую усмешку. «Отец упрекнет меня в трусости. Оба, родной и приемный. Усмешка Горгарона стала шире и еще кривее. Или в безрассудстве? Ты уж определись, в чем собрался меня отчитывать. По счастью, этот тяжелый разговор был прерван стуком в дверь. На пороге появился Сандал. За ним Мингир вместе с Лирой. Миранда, незнакомый рыжеволосый юноша с ярко зелеными глазами. И пожилой маг с длинной седой бородой, словно сошедший со страниц детской книги сказок. «Позвольте вас познакомить друг с другом». Голос ректора был уже спокойным и деловым. «С магистром Санделом и мастером Миранды вы все уже должны быть знакомы». «Магистр Тандор, наш библиотекарь и архивариус», ректор указал на старика. «Если у вас появятся вопросы, где что лежит в этой академии, как достать нужную вещь или книгу...» или через какую облачную дверь вы можете найти наибольшее количество приключений на свою — голову, то все эти вопросы к магистру Тандеру. И не забывайте, что при всем при этом он сильный маг, и чародейскую оплеуху при случае отвесит в два счета. Гуру смехнулся, а Тандору учтиво поклонился присутствующим. Библиотекарь Вики сразу понравился. Его глаза улыбались, когда он смотрел на новеньких. В них не было той настороженности или неприязни, что открыто читалось у Хинны, Ласлидели или даже Кайса. Впрочем, Тандер, судя по всему, был человеком. Ректор перевел взгляд на юношу: А это Бальтамас, еще один представитель крылатого племени, и по совместительству один из моих студентов. Самые юные из них. Прошу любить и жаловать. При этих словах Гор выразительно покосился на Антраса, но тот не смотрел на ректора и досадливо хмурился, блуждая взглядом по комнате. Если среди доверенных лиц Горгарона были лишь старик и мальчишка, понятно, почему дракон бросился на неприятеля в одиночку. Юноша кивнул и несмело улыбнулся новым знакомым. У него было приятное правильное лицо, как, вероятно, у всех драконов, и он был очень молод. По человеческим меркам Вика дала бы ему лет 16 от силы. Сколько было дракону на самом деле, знал только Гаргорон, и, возможно, Антарас. Увив в голове навязчиво, крутилась неприятная мысль, и она решила озвучить ее: Здесь нет ни одного эльфа. Это было наполовину утверждение, наполовину вопрос, обращенный к ректору. Тот чуть склонил голову с любопытством, изучая нахальную человечку. Среди звездного народа моим полным доверием пользуется только Кириан. Но он сейчас в лазарете. А что с ним? Ви покосилась на Мингира, который, подобно ей самой, недавно изучал красивую карту мира. Нехотя лучник проговорил. Угодил в ловушку, которую сам же снимал. Запутался в сети. Но надо отдать ему должное. «Без него в этой ловушке оказались бы мы все». «Почему так?» Вика озабоченно нахмурилась. «В Академии ведь так много эльфов». «Много», — ректор кивнул. «И наверняка все они сильные маги». «Почти все». Гор снова утвердительно склонил голову. «Но предвосхищая твой вопрос, дитя мое, это разговор для другого времени. Сейчас у нас есть иная проблема». Вика прикусила язык и покосилась на антраса в поисках поддержки, но тот лишь бросил на нее быстрый взгляд и отвернулся. Гор встал из-за стола и вышел в центр кабинета, чтобы его лучше было видно всем. Совсем недавно королевские силы в очередной раз высаживались в наших горах, очевидно намереваясь определить точное местоположение облачной академии, чтобы иметь возможность атаковать ее с воздуха. Их попытка, как вы знаете, провалилась, а в горах остался частично поврежденный цепелин, на котором они прилетели. Его необходимо забрать оттуда. Во-первых, чтобы лишить следующих незваных гостей дополнительного ориентира. А во-вторых, чтобы не только у драконов в нашей академии были крылья. Как вы предлагаете транспортировать такой массивный аппарат, если он неисправен, ректор? Тандер задумчиво пощипывал бороду. Его баллон остался цел, пострадало лишь рулевое управление и частичная обшивка. Так что дирижабль сохранил летучесть. Направлять его несложно, остается лишь безопасно пронести машину сквозь облачную завесу. Гору усмехнулся. Трое драконов должны с этим справиться. В один момент все взгляды устремились на Вику и Антраса, сидевших рядышком. «Девчонка?» Как же давно среди крылатого племени не появлялась девушек. В самом деле ее поток настолько широк? Сандал приблизился к столу, внимательно заглядывая в Викины глаза и без стеснения прощупывая ее ауру. Ави, как заворожённая, смотрела на полукровка, не в силах отвести взгляд. Его неожиданно резко одернул антрас. «Имейте вежливость, магистр. Вы ведете себя недостойно по отношению к женщине. К тому же вы ошиблись». Сандел вздрогнул и перевел удивленный взгляд на Антраса. «Что?» Полукровок внимательно посмотрел на дракона, и лицо его вытянулось от узумления. «Не может быть!» «Твои глаза!» «Как же я раньше не заметил!» «А ты хорошо умеешь отводить взгляд, парень!» Он смотрел на Антраса с видимым уважением. «Не зря мне твой поток показался странным». «Все посторонние разговоры оставим за пределами этого кабинета». Гор повысил голос, и Сандал тут же стушевался. «За Цепелином отправимся ближе к ночам, чтобы не привлекать лишнего внимания при свете дня. Магистр Тандер, ваша задача — организовать ангар для дирижабля. Миранда, на тебе охрана. Сандал, ты отвечаешь за ремонт». Все трое синхронно кивнули. «Я тоже умею плотничать». Голос подал Мингир. А колдовать над деревом? Гаргарон спросил с хихицей в голосе, но тут же осекся, видя ожесточившееся лицо лучника. Впрочем, хороший плотник нам тоже не помешает. Будешь помогать Сандалу. Мингир хмуро кивнул, бросив тяжелый взгляд на преподавателя практической магии. И да, имейте в виду. Гаргарон окинул всех строгим взглядом. Занятия при этом никто не отменяет. Ни для учеников, ни для преподавателей. Драконы отправились добывать дирижабль. Вика к себе в комнату. Очередной тяжелый день близился к завершению для неё. О том, что драконам сегодня предстоит еще немало работы, она старалась не думать. Сердце без того щемило от тоскливого чувства вины. Лира пришла первой и теперь сидела за столом, читая толстый учебник по истории Истроса. Не глядя на соседку, Вика забралась на свое любимое место на подоконнике. И с новым рвением принялась разглядывать темноту за окном. «Ты бы поучила историю, что ли?» Лира подтолкнула к приятельнице вторую книжку. «Хинна шесть параграфов задала выучить на завтра. И наверняка спросит со всей строгостью. С нас так уж точно. Угу, сейчас почитаю». Вика ответила бесцветным голосом, даже не взглянув на учебник. «А мне Мингир бусики починил». Ведьмочка пыталась вывести соседку из унылой задумчивости, но та лишь бросила на нее косой взгляд и снова отвернулась к окну. «Правда, горлицу мы так и не нашли, но он обещал новую сделать еще лучше». Лира аккуратно сняла с шеи помолвочное украшение и с гордостью продемонстрировала его Вике. «Рада за вас», — Вика проговорила со вздохом. Рассказывать о том, что оригинал горлицы спрятан под ее подушкой, теперь было не только стыдно, но и бессмысленно. «Деревянной птичке скоро будет сделана замена. Любой предмет — всего лишь мелочь, его можно заменить». Девушка вытащила из кармана брюк черную ленточку, повертела ее в пальцах и спрыгнула с подоконника. «Ага», — Лира вздохнула мечтательно, но тут же погрустнела. «Вот только чувствую я, что найти моего эльфийского папу, чтобы он благословил наш союз, будет не так просто, как я думала поначалу. Ты куда?» Спохватившись, Лира спросила вслед уходящей Виктории. «В моечную», — та пожала плечами. «Постираю кое-что и вернусь, и сяду за историю». Со стиркой Вика провозилась дольше, чем планировала, потому в учебник по истории заглянула лишь мельком. И честно была готова к соответствующей знаниям оценки. На следующий день перед уроком, сидя за партой в гордом одиночестве, Она лениво проглядывала скучные параграфы, гадая, придёт ли на урок Антрас или ректор даст ему выходной после трудной ночи. Антрас пришёл. «Явился?» С задней парты послышалось рассерженное шипение Кайсы. «Трус, слабак. Из-за тебя Кириан теперь в лазарете». Помолчал бы ты лучше, Коля, не знаешь, как дело было». Мингир зашипел на неё не менее рассерженно и девушка притихла, бормоча ругательство себе под нос. Дракон не отреагировал на выпад эльфийки. Он, словно спрашивая разрешение, бросил взгляд на свободное место рядом с Викой. И та поспешила подвинуться, демонстративно приглашая его присесть. «Привет», — машинально поправила волосы. «Я думала, ты сегодня не придешь. «Почему это?» Антрас выглядел немного уставшим, но все равно пытался улыбаться. Сказано ведь было, что занятия никто не отменял. А ты готов отвечать по истории? Вера сеяно полистала странички параграфов. Я вот нет. Рассказать про то, что видел своими глазами? Дракон сверкнул на собеседницу хитрым зеленым глазом. Спросят, расскажу. Вика, в очередной раз внутренне поежилась, предположив, сколько же лет может быть Антарасу. Но спрашивать его о возрасте, разумеется, не стало. Как все прошло? Хина припаздывала к началу урока, и Вика начала уже надеяться, что вредная историчка не придет вовсе. «А ты разве не видела Цепелина во дворе?» Антрас искренне удивился, когда Вика покачала головой. «Эх ты, раззява!» «Я не раззява!» Вика уже готова была обидеться, но Антрас сказал это так ласково, что она передумала. Не было его во дворе. «Ну, значит, за скалу перетащили, в ангар». Лицо дракона приняло неопределенное выражение. Все прошло, нормально. Чуть помолчал, но чувствуя неудовлетворенное Вики на любопытство продолжил. Донесли в целости и сохранности. Не без приключений, правда. Усмехнулся. Бальтамас, отличный парень. Обожает горы, но всеми силами пытается это скрывать. Прямо как я в свое время. Дракон замолчал, видимо, вспомнив о грустном. «Ты все еще в белой форме новичка». Ви перевела тему. Гор сказал, что новая форма положена только после испытаний. На общих условиях. Антрас пожал плечами. «Да какая в сущности разница?» «Как какая?» Ви даже опешила. «Он же видел, на что ты способен. Пусть остальные тоже об этом знают». «А зачем?» Дракон лукаво усмехнулся. «Меньше знают, крепче спят». В этот момент в аудиторию, наконец, вошла чуть запахавшаяся хинна. «О, милорд уголек почтил мой урок своим присутствием. Колючие глаза старой эльфийки тут же впились в дракона. Да еще и болтает во время занятий. Может, расскажете нам всем, о чем таком интересном вы беседуете со своей очаровательной соседкой по парте? Антрас смерил хинну усталым досадливым взглядом. «Давайте я лучше расскажу вам что-нибудь по теме урока» преподавательница, не ожидавшая такого дерзкого, но в то же время прилежного ответа слегка стушевалась. Неопределенно махнула рукой. «Пожалуйста, к кафедре!» Андрос вышел перед классом, и Хинна, точно первый раз увидев его по-настоящему, вдруг засмущалась и принялась поправлять прическу и одергивать несуществующие складки на одежде. Вика скривилась. «Вот ведь старая кокотка, и все туда же!» Если так пойдет дальше, то за антрасом и впрямь выстроится целая очередь из девушек разного возраста, и не будет в этой очереди только Ви. Что вы можете поведать нам, молодой человек, о первом периоде правления короля Алузара? По-другому именуемого «Черный огонь». Хино уставилась на антраса с таким победным выражением на лице, что сразу стало понятно, вопрос сложный. Вполне возможно, что этой информации вообще не было в заданных шести параграфах. Однако Эльфика не учла одной детали. Закончив говорить, Антарас без спроса отправился на свое место. а Хинна даже не сделала ему замечания за это. То ли впечатлилась его рассказом, то ли самим рассказчиком. Историчка принялась что-то говорить, поясняя сказанное драконом. Но Вика ни в полуха не слушала ее, обратив все свое внимание на соседа по парте. Дракон выглядел расстроенным, несмотря на то, что явно угодил преподавателю. И Ви в очередной раз захотелось подбодрить его. Она зашептала, прикрыв рот ладонью так, чтобы не слышал никто, кроме антраса. «Ты интересно рассказываешь. Гораздо интереснее, чем она». «Спасибо». Тень улыбки мелькнула на его лице. И Вика сочла это своей небольшой победой. Похоже, леди Хинна не ожидала, что такое с ее точки зрения юнец, как я, окажется столь детально информирована о событиях последней войны. А я их хорошо помню, хоть был тогда еще ребенком. Девушка протянула антрасу под партой лоскуток черной ткани. Держи, я ее постирала. Дракон посмотрел на Вику. В его взгляде было смешано много разного: тоска, удивление, немного надежды, и очень много глубокой ласковой теплоты, которую он, как ни старался, не мог скрыть. Оставь себе на память. До конца занятия оба делали вид, что слушают преподавателя.